304. Июнь, 21. -е. Ничему личному нет места в твердыне. Допускаются только те, кто и жил свое личное «я» и перенес сознание в свою бессмертную индивидуальность. Вот почему так редко доходит до нас. Нелегка задача — освободиться от личного и сверхличного заполнить свой мир. Одним из самых сильных стражей порога является самость, не перешагнув через нее, не приблизиться к нам.